мам на дверь. Последние триста миль пути пронеслись мимо, будто я наделал волшебные сапоги скороходы, в которых за каждый шаг преодолеваешь по семь миль. Я помню только последовательность мгновений. Щёлк? Я схожу с поезда на огромном пропахшем потом в вокзале Луис Вла. Даже на небе толчия.го пересекают электрические провода и шпили церквей. оно дрожит в волнах горячего воздуха ба жмется к моим ногам ему не нравится щелк я стою на пыльные площади возле вокзала и умоляю водителя грузовика подвести меня на кузове черными печатными буквами написано пивоварня блюгра водитель говорит мне чтобы я убиралась туда откуда пришла а его дружок издает неприличные чмокающие звуки щелк мы с бадом покачиваясь едем на запад в скрипучие повозки нагруженные рыхлыми свежими коноплянами стелями на козлах сидит мрачный чернокожий мужчина с такой же мрачной и маленькой дочерью их одежда кажется пестрой и нескладной на нее столько раз лепили заплатки что от изначального изделия толком ничего не осталось оба смотрят на меня встревоженные и предостерегающие щелк наконец ты нин ли за за прошедшие десять лет город изменился и в то же время нет как и весь мир пожалуй это место по прежнему выглядело убого и неприветливо а горожане все так же смотрели на меня с недовольным прищуром но улицы успели вымостить по ним катались автомобили и ходили на вариши в костюмах тройках с такими большими карманными часами что за них становилось стыдно на реке теснились пыхтящие пароходы и баржи на берегу примостилось что то вроде мельницы громоздкое и уродливое строение клубы пары и дыма висели над головой превращаясь в густые розоватые облака в свете заходящего солнца прогрессы процветания как сказал бы мистер лог по пути сюда я упрямо двигалась к цели и ускользала от преследования но теперь уже добравшись до финиша от чегого то не торопилось сделать последний шаг Я купила мешочек арахиса на речном складе джуниора, потратив последние деньги, оставшиеся после работы в прачечной, нашла пропахшую табаком скамейку и села. Бат устроился у моих ног, как бронзовый часовой. Зазвенел колокол, обозначающий окончание смены, и возле мельницы засуетились женщины с худыми лицами и мозолистыми руками, похожими на когти. Согбенные чернокожие рабочие грузили уголь на причалившие пароходы, а на поверхности реки радужно блестела маслянистая пленка в конце концов из портовой кухни вышел человек в запачканном фартуке заявил что скамейка предназначена для посетителей забегаловки и прозрачно намекнул мол мне же будет лучше если я уберусь из нинли до темноты будет со мной мистер лок такого бы никогда не случилось с другой стороны будь со мной мистер лог я бы не смогла нахально рассесться на скамейке и спокойно устався на повворот положив руку на голову бады и ладонью чувствуя его рычание я бы не встала не подошла вплотную к этому незнакомцу и не увидела как тот съеживается словно забытый на подоконнике пирог будь здесь мистер лог я бы не посмела усмехнуться и ответить я как раз собиралась уходить с сэр человечек скрылся на кухне а я вальяжно прошагала обратно к центру города на мгновение я поймала свое размытое отражение в витрине вся в грязи на ногах ботинки непро размеру подтекает по вискам прочерчивая дорожки по покрывшей кожу дорожные пыли розовато белые шрамы покрывают руку от запястья до плеча и мне пришло в голову что семилетнее январь это милая маленькая бунтарка была бы в восторге от семнадцатилетней меня возможно управляющий грант отеля ривер фронт тоже вспомнил семилетнюю меня потому что он не потребовал немедленно вышвырнуть грязную бродяжку за дверь или может при виде бады все просто побаивались проделывать со мной такое добрый вечер я ищу э, ферму семейства ларсонов это вроде бы к югу отсюда когда я назвала фамилию его глаза широко раскрылись однако он помедлил как будто сомневался насколько допустимо с моральной точки зрения направить такое существо как я к ни в чем неповинному семейству а вы по какому делу нашел компромисс управляющий это мои родственники по матери Он бросил на меня взгляд, который ясно говорил «врать ты не умеешь», однако, судя по всему, в городе не слишком хорошо относились к семейству Ларсенов, поскольку управляющий в итоге объяснил, что мне нужно пройти две мили на юг мимо мильницы. «Смотреть там нынче не на что», — пожал плечами он. «Но она все еще там, насколько мне известно». Эти последние две мили были намного длиннее обычных. Они растянулись и стали хрупкими. казалось один неосторожный шаг и они рассыплются у меня под ногами а я сама навечно кану в небытие порога может я просто устала идти может мне было страшно одно дело прочитать книжный пересказ маминой жизни и решить что ты во все это веришь совсем другое постучать в дверь к незнакомым людям и сказать здравствуйте я совершенно уверена вы мои двоюродные бабушки я шла кончиками пальцев касаясь спины бады сумерки опускались нам на плечи словно влажное фиолетовое покрывало реку бурление и грохот вызванные движением судов плеск воды резкий запах рыбы и грязи постепенно оттесняли ароматы жимолости звон цикат и крик какой то птицы которая ритмично повторяла одни и те же три слога по кругу все это казалось таким знакомым и в то же время чужим я представила маленькую девочку в синем платьеице которая бежала по этой же дороге на тонких ножках похожих на палочке корицы потом представила другую девочку белокожую с квадратным подбородком которая пробегала здесь задолго до меня а лоида мама я бы пропустила поворот если бы специально не высматривала его это была узкая грунтовая дорожка по обе стороны заросшая терновником необрезанные ветви нависали над дорогой и даже пройдя до самого конца я все еще сомневалась кто бы стал жить в такой убогой покосишейся хижине утопающей в плюще и дикой вьющейся розе деревянная кровля позеленела от мха а сарай совсем развалился но во дворе стоял одинокий старый мул задремавший на трех ногах а на руинах сарая с тихим сонным кудахтаньем примостились несколько кур огонек слабый и с трудом проникающий сквозь грязные белые занавески мерцал в окне кухни я поднялась попросевшим ступенькам и замерла перед дверью бац сел рядом и прислонился к моей ноге дверьь была старая просто несколько серых досок настолько потертых от времени что естественные узоры на дереве резко выступали напоминая отпечатки пальцев вместо ручки я увидела кусочек черной кожи свет свечи пробивался сквозь щели и дыры будто любопытная домохозяйка это была дверь моей матери а когда то и ее матери я выдохнула занесла руку чтобы постучать но в последнее мгновение помедлила что если все это красивая ложь сказкой которая рассыплеется если мой кулак коснется двери такой неумолимо реальной что если мне откроет старик который переспросит какая такое адлоида или это будет сама адлоида и окажется что она все таки сумела вернуться в этот мир но не стала меня искать дверь открылась раньше чем я успела коснуться ее на пороге возникла древнее и очень ворчливая с виду старуха недовольный взгляд который она устремила на меня снизу вверх показался мне головокружительно необъяснимо знакомым так смотрят бабушки когда хотят посетовать но и молодежь нынче пошла ее морщинистое лицо напоминало грецкий орех меня не отпускало избивающее с толку ощущения будто я уже видела это лицо с другого ракурса снизу может в детстве а потом я вспомнила старуха с которой я столкнулась когда мне было семь лет та самая которая уставилась на меня будто громом пораженная и спросила кто я черт возьми такая тогда я от нее убежала теперь я этого не сделала ее глаза покрасневшие водянистые из затуманенные бело голубыми пятнами похожими на облака встретились с моими и широко раскрылись ее губы рожались адалаита дитя мо что ты сделала с волосами она поморгала глядя на спутанную кабну у меня на голове окруженную красноватым нимбом из торчащих волосков потом нахмурилась и всмотрелась в мое лицо ее взгляд забегал кружа словно стрелка компаса которая никак не может найти север нет нет ты не моя адди нет мэм мой голос прозвучал слишком громко как внезапный звон колокала в вечерней тишине меня зовут январи сколер кажется вы моя двоюродная бабушка аделаида ларсон она была моей матерью старушка тихо выдохнула как будто удар которого она ждала наконец ее настиг а потом рухнула прямо на пороге неподвижная и сморщенная будто кучка мятого белья изнутри дом выглядел не лучше чем снаружи неприбранный неухоженный как будто необитаемый плющ обвил прогнившие подоконники банки с консервами поблескивали в тающем вечернем свете под потолком гнездились какие то птицы о остаившие на полу белые брызги помемета старушка моя двоюродная бабушка У меня на руках и сама напоминала птичку, легкую и хрупкую. Я положила ее на единственный предмет мебели, не заваленный кусками ткани или грязной посудой, на кресло-качалку, стоящая на своем месте так давно, что на полу под ним образовались вмятины, и быстро прикинула, не разбудить ли ее плесну в холодной воды в лицо, как делали герои в бульварных романах. Однако в итоге я просто оставила ее лежать. Я покопалась на кухне, подняв писк и суету в рядах ее обитателей. Очень скоро у бады на зубах что-то неприятно захрустело. Я отыскала три яйца, подплесневившую луковицу и четыре картофелины, настолько высохшие и сморщенные, что их вполне можно было положить в одну из витрин в особняке лока. Ампутированные уши четыре штуки, предположительно несъедобные. у меня в голове раздался голос очень похожий на голос джейн ты хоть раз самостоятельно готовила ужин да разве это трудно как выяснилось тот кому доводилось иметь дело с ржавыми сковородками дрожащим светом свечей и капризной кухоной плитой уже знает ответ да очень трудно я нарезала все погремела посуда и раз сто открыла заслонку чтобы раздуть огонь посильнее я попробовала накрыть сковороду крышкой без толку выловив кусочек картошки я выяснила что он подгорел в то же время оставаясь сыроватым даже бада не прельстила моя стрребня все это отлично помогало отвлечься в голове почти не осталось места чтобы задуматься здесь когда то стояла моя мать или вдруг она каким нибудь чудом выжила и отец уже нашел ее или жаль что никто из них не научил меня готовить Я даже почти не думала о синей двери, хотя та теперь находилась так близко, что я почти слышала печальный шепот оставшегося от нее пепла. «Что-то я в толк не возьму. Ты готовишь ужин или хочешь устроить пожар?» Я уронила кочергу, которую держала в руках, кинулась к открывшейся заслонке печи, обожглась и повернулась к старушке. да все еще лежало в кресле качалки тяжело дыша но ее глаза приоткрылись и поблескивали в свете свечи я сглотнула м готовлю ужин мэм для тебя бабушка лизи да бабушка лизи хотите яичницу с картошкой а вот эта подгоревшая масса между картофеляами и есть яйца думаю если посолить станет лучше я соскребла еду на две жестяные тарелки и зачерпнула воды из бочки стояшей на разделочном столе от воды пахло зеленью и смолой мы поужинали в тишине если не считать хрусто горелых корок у нас на зубах я не знала что сказать точнее знала но у меня было столько вариантов что я просто не могла определиться я всегда думала что однажды она все и вернется бабушка лизис заговорила уже после того как бат облизал наш тарелке а синева за окном сменилась бархатной чернотой ждала ее я перебрала в уме различные версии прав о судьбе ее племянницы утонула оказалась разлучена со мной навсегда застряла в чужом мире и выбрала самую простую и самую милосердную она погибла когда я была совсем маленькой несчастный случай если и честно я о ней почти ничего не знаю лизи не ответила я добавила но я знаю что она хотела вернуться домой пыталась добраться но так и не смогла бабушка снова резко выдохнула будто ее ударили кулаком в грудь и произнесла ох а потом вдруг заплакала совершенно неожиданно и очень громко я ничего не сказала, но пододвинула свой стул поближе к ней и погладила ее подражащей спине когда всхлипывание стихли сменившись прерывистым шмыгаьем я произнесла я надеялась что вы что вы могли бы рассказать мне что нибудь о ней о моей матери она так долго молчала что я задумалась не обидела ли ее чем то но потом бабушка со скрипом поднялась достала из кладовки графина с коричневого стекла и налила в грязноватый стакан некую жидкость которой она вкус и запах напоминала керосин шаркающими шагами лизи вернулась в кресло качалку с графином в руках и устроилась поудобнее потом она заговорила Я не стану пересказывать все, что услышала от нее по двум причинам. Во-первых, это, скорее всего, окажется смертельно скучно. Она рассказала мне о первых шагах моей матери, о том, как однажды та забралась на второй этаж в сарае и спрыгнула оттуда, потому что решила будто сможет полететь. О том, как она ненавидела ботата и об обожала свежий мед в сотах, о прекрасных июньских вечерах, когда женщины семейства Ларсонов наблюдали, как она бегает по двору и делает кувырки. во вторых все эти воспоминания так болезненны необъяснимо дороги мне что я пока не готова ни с кем ими делиться мне хочется какое то время подержать их внутри в подземных водах моей души чтобы острые углы стерлись и они стали гладкими как речная галька может однажды я все расскажу она очень любила дальний участок и старый гниющий дом пока мы их не продали и скажу тебе честно об этом я жалею о том что продали синокоз лизи кивнула и задумчиво отпила похожего на керосин напитка прямо из горла мой стакан стоял нетронутым одного запаха хватало чтобы опалить мне брови деньгам то мы были рады скрывать не стану но этот человек из большого города добра нам не принес И с участком он ничего не сделал, только снес старый дом и оставил гнить. И с тех пор Адя перестала туда ходить. Мне всегда казалось, будто мы ее чем-то обидели. Я подумала, не сказать ли ей, что она продала участок кому-то из членов зловещего общества, закрыла дверь между двумя влюбленными подростками и обрекла их на долгие странствия. зато у вас по крайней мере нет соседей попыталась утешить я лизи презрительно усмехнулась сделать то он ничего не сделал но продолжает приезжать примерно раз в десять лет говорит проверяет свою недвижимость ха в прошлый раз в девятьсот втором или первом он имел наглость заявиться ко мне на порог и спросить не видела ли я каких нибудь подозрительных личностей и поблизости мол на его участке творится что то странное я ответила нет сэр и добавила что человеку у которого есть средства на дорогущие золотые часы и краску для волос а потому что он знаешь ли ни копельки не постарел с тех пор как мы с ним подписали договор мог бы найти деньги чтобы поставить забор если его так заботит этот проклятущий участок а не приставать к старым женщинам она сделала еще глоток из коричневого графина и продолжила ворчать себе поднос желуясь на богачей молодежь досужх нахалов янки и иностранцев я уже не слушала что то в ее рассказе встревожило меня кольнул и будто репейник застрявший в вати но вопрос уже начал складываться у меня в голове поднимаясь на поверхность да и к черту их всех вот что я скажу подвела эту к лизе она закрыла крышечкой и свое пуйло пора спать дитя мое ты можешь лечь наверху а я нынче прямо здесь и сплю она помолчала жесткая линия ее рта смягчилась ложись куты на кровати у окна с северной стороны мы все думали ее выкинуть как поняли что она не вернется но как то руки не дошли спасибо бабушка лизи я была уже на второй ступеньке когда она добавила завтра может расскажешь мне как цветная девочка со шрамами и злой собакой оказалась у меня на пороге и почему ты так долго не приходила черт возьми да м я заснула на маминой кровати под боком сопел бат пахло пылью а в голове у меня все маячило незаданный вопрос мне приснлся кошмар про синюю дверь ко мне опять кто то тянулся но теперь это были не белые паучьи лапы а знакомые руки с толстыми пальцами руки мистера лока которые хватали меня за горлы я проснулась от тогого что бад ткнулся носом мне под подбородок зеленоватый солнечный свет проникал сквозь заросшие плющом окно какое то время я просто лежала ладя собачьей уши и дожидаясь пока сердце перестанет так бешено колотиться комната напоминала выставку в каком нибудь убогом провинциальном музее на комоде лежала расческа с жесткой щетиной в которой застряли несколько белых волосков Там же стоял догеротип в рамке, изображающий солдаты-повстанца с маленьким подбородком. Несколько детских сокровищ, кусочек перита, сломанный компас, камешек с торчащими из него желтовато-белыми окаменелостями, заплесневевшая шелковая лента, лежали в ряд на подоконнике. Таков был весь мир моей мамы, пока она не убежала из дома в поисках других. Сюда она направлялась, когда погибла. в этот жалкий домишка, пропитанный запахом старухи и жареного бекона, ее дом был ли у меня дом, куда я могла бы вернуться? Я подумала об особняке лока, не о дурацких пышных гостинах и родеенных сокровищах, а о своем любимом бугрисом кресле, о маленьком круглом окне, из которого я могла наблюдать за грозами над озером, о том как лестничные пролеты все время пахли пчелиным вукам и апельсиновым маслом. у меня был дом просто я не могла туда вернуться яблочко от яблоньки судя по всему лизи завтракала только ужасно горьким кофе с вареенным и процеженным через почерневшую тряпочку. я никогда не пыталась выпить цианистой калий, но в тот момент мне показалось что ощущение было бы примерно таким же горячая жидкость обжигающая твоей внутренности ну что ж послушаем сказала лизи и устало махнула мне рукой, мол, валяй. И я рассказала ей, как непонятного цвета девочка оказалась на ее пороге через двадцать с лишним лет после того, как ее племянница исчезла. Я не стала говорить ей всю правду, ведь в таком случае моя единственная живая родственница сочла бы меня сумасшедшей, но постаралась не исказить наиболее важные моменты. Мой отец был иностранцем. «Ба!» — протянула Лиззи. который чисто случайно встретился с моей матерью, проезжая через Нинли. Спустя многие годы поисков они снова отыскали друг друга, заключили брак, но и слава богу, и жили на жаловании отца, которое он получал в должности преподавателя истории. Скептическое молчание. Они направлялись в Кентукки, когда произошел несчастный случай, и моя мать погибла. Снова этот выдох, как от удара в грудь. А нас с отцом взял к себе богатый покровитель. Снова скептическое молчание. Последние полтора десятилетия мой отец провел, занимаясь исследованиями по всему миру. Новую жену он не нашел. Звук, выражающий некоторую степень одобрения. А я выросла в богатом особняке в Вермонте. У меня было все, о чем только может мечтать маленькая девочка. Кроме семьи и свободы. Но ну кому какое дело? я путешествовала со своим э приемным отцом я даже приезжала сюда как то раз не знаю помните ли вы лизи прищурилась и потом кажется наконец узнала меня ага а я думала мне тогда привиделась я постоянно повсюду видела аделаиду но всякий раз оказывалась что это какая нибудь девчонка с желтой косичкой или человек в старом пальто она всегда ходила в моем пальто такое уродство да когда это было и как ты сюда попала в девятьсот первом я приехала сюда с приемным отцом чтобы эта цифра странно отозвалась у меня в памяти лизи сказала что в последний раз ее загадочный покупатель появлялся здесь в тысяча девятьсот первом году разве не странно что мы с ним побывали в нинле в одном и том же году может мы даже были здесь одновременно может пересекались в коридорах грант отеля не мог ли это быть тот губернатор с коллекцией черепов я попыталась вспомнить описание в книге отца ровно подстрижные усы дорогой костюм холодные глаза бледные похожие на две луны или монетки мои мысли замедлились будто увязая в густом сиропе вопрос этот бесформенный черный призрак преследовавший меня всю ночь внезапно всплыл на поверхность и я тут же поняла что мне отчаянно не хочется его задавать извините но тот человек который купил у вас землю как говорите его звали лизи заморгала что а по имени он нам не представился странно неправда ли продавать землю человеку не зная как его зовут но он был такой странный и еще эти глаза она слегка поюжилась и я представила как взгляд ледяных глаз холодит ейкужу но в договоре написано название его фирмы у к лог и компания не помню точно что именно я сделала может закричала может ахнула и зажала себе рот руками может я опрокинулась вместе со стулом и упала в глубокую холодную воду и продолжала тонуть пока воздух пузырьками вырывался из моих легких поднимаясь на поверхность может я прокашлялась и попросила бабушку лизи повторить то что она сказала мистер лог это он встретил мою пятнадцатьдца летнюю маму после воскресные месы расспросил ее о мальчике-призраке и старом доме, а потом купил участок в дальнем конце фермы Ларсенов и закрыл их дверь. «Неужели ты удивлена?» — голос у меня в голове звучал по-взрослому насмешливо. Наверное, и он был прав. Я и так уже знала, что мистер Лок — обманщик и мерзавец. Я знала, что он состоит в обществе и, следовательно, посвятил свою жизнь уничтожению дверей. Знала, что он дал моему отцу работу из корыстных побуждений, словно богач, купивший лошадь для скачек, и семнадцать лет извлекал прибыль из его страданий. Я знала, что его любовь ко мне всегда была хрупкой и зависела от множества условий, а отбросить ее для него было не труднее, чем продать артефакт на аукционе. Но я не знала... Точнее, не допускал и мысли, что он был настолько жесток. Прекрасно зная обо всем, он закрыл дверь моего отца не единожды, но дважды. Или, может, он не знал, что в синей двери есть что-то особенное. Может, он не связал ее со странным татуированным незнакомцем, которого нашел много лет спустя. Теперь я понимаю, это была отчаянная и абсурдная надежда. как будто я искала хоть что нибудь что оправдало бы мистера лука и позволила ему вновь в статьть далекой на любимой фигурой из детства почти заменившей мне отца я вытряхнула содержимое своей вонючей грязной наволочка не обращая внимания на лизе которая возмущенно закудахтала только не на стол дитя мо я схватила книгу в кожаном перепплете папину книгу ту самую которая послужила началом моего безумного и запутанного путешествия к собственным корням она слегка подрагивала у меня в руках я открыла последнюю главу в том месте где мистер лог чудесным образом приходит на помощь к моему убитому горем отцу да верно тысяча восемьсот восемьдесят первый год девочка по имени аделаида ли ларсон Несомненно, Лок узнал это имя и дату. Меня охватила паника. В горле встал ком. Я чувствовала себя загнанным в угол ребенком, у которого закончились отговорки. Он знал. Лок все знал. Когда он познакомился с моим отцом в девяносто пятом году, то уже знал о Ларсенах и участке с дверью в поле. Разумеется, ведь это он ее закрыл. Но ни словом не обмолвился об этом моему бедному наивному отцу. Даже когда на этот раз я действительно ахнула, так что Лиззи недовольно цокнула языком, он обнаружил дверь открытой в девятьсот первом году. Если бы мистер Лок хоть немного любил меня и моего отца, не прошло бы и часа, как он выслал бы телеграмму «Возвращайся, Джулиан». точка я нашел твою чертову дверь мой отец примчался бы через всю атлантику как камешек прыгающий по воде он бы ворвался в особняк лока а я бы кинулась ему на шею и он бы прошептал мне в макушку январь милая мы возвращаемся домой но мистер лок ничего подобного не сделал вместо этого он сжег синюю дверь до тла запер меня в комнате и обрек моего отца еще на десять лет скитаний а отец ты мнел себя рыцарем под покровительством барона или герцога верно а на самом деле был всего лишь взнузданной лошадью которую подгоняют хлыстом я все еще сжимала книгу побелевшими пальцами в горле стало горячо не продохнуть боль от последнего ужасного предательства безудержная ярость которая пугала даже меня саму Но на гнев не было времени, потому что я вдруг вспомнила письмо, которое я отправила мистеру локу. Я отправляюсь домой, сообщила я ему. Написав эту строчку, я рассчитывала, что мистер Лок подумает о двери, которую Илвэйн уничтожил в японии или о той которую общество закрыло в колорадо. Я понятия не имела, что ему известно о самые первые двери. закрытые несколько десятилетий назад если не считать того раза когда мой отец вскользь упомянул о ней при первой встрече вот черт мне нужно идти прямо сейчас я уже была на ногах готовая кинуться к выходу бад вскочил вслед за мной не желая отставать в какой стороне старый синокос а ладно сама найду он ведь у реки правильн с этими словами я принялась без стеснения рыться в вещах лизи дерргая ящики разбухшие от летние жары в поисках есть несколько выцветших газетных листов я затолкала их в наволочку а следом побросала и все остальное зеленоватый компас илвеина свой серебряный нож из монетки папину книгу ручку сэмюэля этого должно хватить постой девочка моя ты же полуголая На самом деле я была одета примерно на три четверти. Я не обулась, а блуза оказалась застегнута криво. «На кой тебе это место?» Я повернулась к ней. Лиззи, сидящая в кресле, казалась такой хрупкой и сморщенной, будто моллюск, который лишился раковины и теперь медленно превращался в окаменелость. В ее покрасневших глазах читалась тревога. «Простите», — сказала я. уж я то прекрасно знала каково это вечно быть одной вечно ждать пока кто то близкий вернется домой но мне нужно идти возможно я уже опоздала но я еще приду вас навестить клянусь морщины вокруг ее рта изогнулись в горькую обиженную улыбку так улыбался человек который за свою жизнь слышал много обещаний и уже знал что верить им нельзя это я тоже понимала недолго думая я подошла к креслу качалки и поцеловала бабушку лизи в лоб мне показалось что я прикоснулась губами к странице древней книги сухой и пыльной лизи издала смешок боже правй вся в мать потом она шмыгнула носом что ж я буду здесь когда ты вернешься я выскочила из дома матери крепко сжимая наволочку бад словно гладкое бронзовое копье вылетел за дверь вместе со мной